Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. Окропи меня из сопом, и буду чист, омой меня, и буду белей снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости тобы сокрушённые. Отврати лице твоё от грехов моих, и изгладь все беззаконие мои.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 Избавь меня от крови, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою, Господи, отверзи уста мои, и уста мои возместят хвалу твою. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к все сожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный. Сердце сокрушённого и смиренного ты не презришь, Боже. О благодетельству и поблаговолению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. целум 51 Начальнику хора Учение Давида После того, как приходил Дейк Идумьянин, и Думиянин и донёс Саулу и сказал ему, что Давид пришёл в дом Ахимелеха Что хвалишься злодейством сильный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 К солом 52. Начальник ухора на духовном орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро.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 так едят хлеб и не призывающие бога там убоятся они страха где нет страха и бросыплет бог кости ополчающихся против тебя ты постыдишь его потому что бог отверг их кто даст сиона спасение израилю Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется и Акав, и возвеселится Израиль. Псалом пятьдесят третий. Начальник ухора на струнных орудиях. учение Давида Когда пришли зефии и сказали Саулу не у нас ли скрывается Давид Боже именем твоим спаси меня и силою твоей суди меня Боже услышь молитву мою внемли словам уст моих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 Я оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря от бури. Растрой, Господи, и раздели языки их. Ибо я вижу насилие и распив в городе. Днём и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяние и бедствие посреди его. Посреди его пагуба. Обман и коварство не сходят с улиц его.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 досойдут да они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их во среде их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. вечером и утром и в полдень буду умолять его пиять, и он услышит голос мой и избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. услышит бог и смирит их от века живущий потому что нет в них перемены они не боятся бога простёр ли руки свои на тех которые с ними в мире нарушили союз свой уста их мягче масла а в сердце их вражда слова их нежней елея но они суть обнажённые мечи возложи на господа заботы твои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 На мне, Боже, обед и тебе, тебе воздам хвалы, ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от предкновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. Псалом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 дышущих пламенем среди сынов человеческих у которых зубы копье и стрелы и у которых язык острый меч будь превознесён выше небес боже и над всею землёю да будет слава твоя приготовились сесть ногам моим душа моя паникла Выкопали предо мною яму и сами упали в неё. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Воспрянь слава моя. Воспрянь псалтирь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи между народами. Буду воспевать.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 Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак есть Бог, судящий на земле. Солом пятьдесят восьмой. Начальник ухора, не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. Избавь меня.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 Ибо думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеёшься над ними. Ты посрамишь все народы. Сила у них. Но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предворит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих, не умерщвляя их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою твоейю и не злажи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей заклятвую и ложь, которую произносят. Растачи их в огне, растачи, чтобы их не было, и допознают, да что Бог владычествует над Яковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют как псы и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу и не сытые проводят ночи, а я буду воспевать силу Твою.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 в селом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии шушане -э дуф. Песние Давида для изучения, когда он воевал с Сириейю Месопотамскую и Сириейю Цванской, и когда Иав, возвращаясь, поразил 12.000 идумеев в долине Соляной. Боже, ты отринул нас, ты сокрушил нас, ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил её и исцели повреждения её, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся тебя знаме, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои. Спаси Десницу твою и услышь меня. Бог сказал: "Во святилище своём восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхоф размерю. Мой глад Мой умнасие, Ефрем, крепость главы моей, иуда скипетр мой, моав, умывальная чаша моя, на эдома проструса Бог мой. Восклицай мне, земля филистимская. Кто ведёт меня в укреплённый город? Кто доведёт меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который от тринул нас и не выходишь, Боже, с своих камней нашим? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, он низложит врагов наших. Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к тебе в унынии сердце моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище моё, ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище твоём и покою с под кровом крыл твоих. Ибо ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего. Приложи дни к дням заря, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечна пред Богом, заповедуем милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему во век, исполняя обеты мои всякий день. Псалом шестьдесят первый.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 сыны человеческие, только су ета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не тщеславьте с хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаёшь каждому по делам его. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской.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 Заградятся уста говорящих неправду. Псалом шестьдесят третий. Начальник ухора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою. от страха врага. Укрой меня от замыслов коварных, от метежа злодеев, которые изо стрили язык свой как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы в тайне стрелять в не порочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть.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 И убоятся все человеки, и возвестият дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалится все правое сердцем. Псалом шестьдесят четвертый.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 поставивши горы силою своей, припоясанные могуществом, украшающей шум морей и шум волн их и мятеж народов, и убояться знамений твоих живущих на пределах земли. Утро и вечер возбудишь слави твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду её. обильно обогащаешь её поток божий полон воды ты приготовляешь хлеб ибо так устроил её напояешь борозды её уравниваешь глыбы её размягчаешь её каплями дождя благословляешь произрастание её венчаешь лето благости твоей истези твоей истечают тук истечают на пустынные пажити и холмы припоясываются радостью луга одеваются стоданьем и долины покрываются хлебом восклицают и поют в селом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 покорятся тебе враги твои вся земля да поклонится тебе и поёт тебе да поёт имени твоему приидите и воззрите на дела бога страшного в делах над ценами человеческими он превратил море в сушу через реку перешли стопами там веселились мы о нём Могуществом своим владычествует он вечна, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и право сгласите их хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже. Переплавил нас, как переплавляют серебро, ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на голову нашу, мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со все сожжениями, воздам тебе обеды мои.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 Я воззвал к нему устами моими и превознёс его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня Милости своей. Псалом шестьдесят шестой. Начальник ухора на струнных орудиях. Псалом. Песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас.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 Даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твоё. И когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его. Народ твой обитал там. По благости твоей, Боже, ты готовил необходимая для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом.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 Колесниц Божией тьмы, тысячи тысяч. Среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошёл на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтобы и из противившихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всяки дни. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас Бог воспасения, во власти Господа вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснело во в своих беззакониях. Господь сказал: от васана возвращу.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 Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверей в тростнике, стадо волв среди тельцов народов, хвалящих сослитками серебра. Рассыпь народы желающие браней, придут вельможи из Египта. Эфиопия прострёт руки свои к Богу. Царства земные Воспивайте Богу воспивайте Господа шествующего на небесах небес от века вот он даёт глас своему глас силы воздайте славу Богу величие его над Израилем и могущество его на облаках страшен ты Боже во святилище твоём Бог Израилев он даёт силу и крепость народу своему благословен Бог